поступить с нашим искусительным окном, задернуть завесу между царствами мужчин и женщин. Подпол затопили отстойными водами реки Брод, а в торцовой стене синагоги продолбили отверстие размером с яйцо, через которое женщины одна за другой могли лицезреть священный ковчег и болтающиеся над ним мужские пятки, нередко изгвазданные в дерьме, хотя и без дерьма, Оскорблений было предостаточно через это отверстие женщины штетла и рассматривали поочередно мою прапра пра прапра пра бабушку -пра -пра -пра Оозадаченные удивительно взрослыми чертами чада верный знак дьявольских происков многие из них пребывали в убеждении что она не чада а ищадье но всего вероятнее что на эти мысли навело их отверстие На таком расстоянии, в такой неудобной позе, ладони вдавлены в стену, глаз внутри полого яйца, у них не было возможности удовлетворить ни один из своих материнских инстинктов. К тому же отверстие было слишком мало, чтобы вместить малышку целиком, поэтому им приходилось мысленно собирать ее в целое из разрозненных мозаичных фрагментов. Вот пальчики, переходящие в ладошку переходящую в запястье, переходящая в предплечье, воткнутая в плечевой сустав. Они возненавидели ее недостижимость, непостижимость, всю ее целиком. На седьмой день многоуважаемый Раввин заплатил четыре куриных ляжки и горсть синих камушков кошачьего глаза за то, чтобы в еженедельном информационном листке Шимона та увидела свет следующее объявление что по доселе невыясненной причине в Штеттл был подброшен младенец, что он вполне очарователен, воспитан и даже не воняет, и что, заботясь о благе младенца, равно как и о своем собственном, многоуважаемый Раввин решительно намерен отдать его любому добропорядочному мужчине, готовому назвать его своей дочерью. На следующее утро он обнаружил пятьдесят две записочки — распушенные, как петушиные перья, под входной дверью несгибаемой синагоги. От изготовителя всяческих безделушек из медной проволоки Пешеля С, овдовевшего всего через два месяца после свадьбы, в день погрома порванных одежд, если не ради девочки, то ради меня. Человек я добропорядочный и кое-чего заслуживаю. От одинокого красильщика свечей Мордехая к чьи руки обтягивали несмываемые восковые перчатки. Весь день я один-одинешенек у себя в мастерской. Не останется после меня свечных красильщиков, не знаю, складно ли я выражаюсь. От безработного падшего Лампла В., который расслаблялся на паску не потому, что того требовал обычай, а потому, что с какой стати эта ночь должна отличаться от всех других, От совершенства я, конечно, далек, но отцом буду отличным, а вы это знаете. От покойного философа Пинхаса та, которого стукнула по голове обвалившимся на мельнице брусом, верни ее в реку, отпусти ее ко мне. В маленьких, больших и даже неохватных вопросах еврейской веры многоуважаемому раввину не было равных. Когда дело касалось религии, он разрешал казавшиеся неразрешимыми проблемы путем обращения к самым туманным, неподдающимся расшифровке текстам. Но о самой жизни он мало что знал, и поэтому равно, как и потому, что в древних книгах ничего не говорилось о младенце, еще потому, что не у кого было спросить совета, да и на что это будет похоже, если он, источник всевозможных советов, сам отправится за советом, потому что младенец попал к нему из жизни, был жизнью, он совершенно не знал, как ему поступить. Все они люди приличные, размышлял он. Звезд с неба, может, и не хватают, но вполне сердобольные, кто не заслуживает ее меньше остальных? Лучшее решение — ничего не решать, решил он и высыпал записки к к ней в колыбель, дав зарок отдать мою пра-пра-пра-пра-пра-бабушку, а значит, в известной степени и меня, автору той, которой она первой коснется. Но она не коснулась ни одной. Она и глазом в их сторону не повела. Она два дня пролежала, не шлахнувшись, ни разу не заплакав, не разомкнув губ даже для еды. Мужчины в черных шляпах.